Глава тридцатая. Так, спокойно, Рона. Я медленно закрыла и вновь открыла глаза. Отчаяние и страх мешали сосредоточиться и попробовать призвать магию. Я должна, должна, билась молоточком в голове, делая только хуже. Я нервничала, и у меня ничего не получалось. Абсолютно. И время шло, и моя интуиция буквально вопила, что его оставалось совсем мало до момента, когда в подземелье, пожалуют Линдвор. «Тьма. Почему я хотя бы Минди не сказала, куда пойду?» С горечью подумала я и тут же сама ответила на свой вопрос. Потому что тогда подруга пошла бы со мной, а я хотела поговорить со статуями наедине. Думать о том, почему мне не помогли они, не предупредили о Линдвере, я сейчас не хотела. Боялась скатиться в совсем уж панические мысли о том, что их игра со мной продолжается, только теперь на кону гораздо больше. Не брак с драконом, а моя магия и, возможно, жизнь. Или о том, что боги так наказали меня за дерзость и отказ следовать их воле. Моего магического духа больше нет, и меня скоро не будет. Вспомнились мне не кстати строки из дневника Аароны, и я забилась в кандалах еще отчаяние, не желая сдаваться. «Это не поможет», — вновь раздался голос Альвы в клетке. Других девушек Веном и Табрис я так и не услышала. Кажется, они были на грани жизни и смерти, лишившись своей магии. «Соберись, Рона. Успокойся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отрешись от происходящего», — мысленно приказала я себе. «Легко сказать. И все же я попыталась». Закрыла глаза, обмякнув кандалах. «Особенно острый сейчас ощущаю под лопатками камень. Жуткий алтарь, на котором он отнимал у них… Стоп. Хватит». Я размеренно дышала, одновременно с этим обращаясь к источнику своей магии, ныряя так глубоко, как не ныряла еще никогда. Знала, что мои глаза под закрытыми веками сейчас серебристые, а на висках кое-где приступила чешуя лунной драконицы. Но мне была нужна не она, а сила, доставшаяся от отца. «Где же ты?» Я шарила в потьмах, не видя света. Ужасно боялась, что вместо темноты передо мной возникнет злой, леденящий душу взгляд лин двора. Очевидно, что психа, помешавшегося на своих экспериментах, худшего из них, умного, хитрого, изворотливого. Я просто хочу жить. Очень хочу. Выбраться отсюда и снова увидеть его. Я почувствовала, как по вискам скатились две одинокие слезинки, затерявшиеся где-то в волосах. Хочу сказать ему так много о нашей истинности. Может быть, теперь он поймет. А если нет, что ж... По крайней мере, я буду знать, что сделала все, что могла. Я хочу увидеть своих друзей, которым не успела сказать, как ценю их. Как рада, что встретилась здесь. Как счастлива, что хотя бы они теперь пара, ведь Рекс предложил Минди стать его невестой. Попросить их беречь друг друга и не обижать. Никогда. Слезы все-таки потекли из моих глаз, и я по инерции подняла руку, чтобы вытереть их. Я подняла руку. Как? Медленно открыв глаза, я посмотрела на свои пальцы и не увидела их. Магия теневой драконицы все же пробудилась. Вряд ли надолго, так что стоило поспешить. В этом состоянии законы физики нарушались, так что от кандалов удалось освободиться легко. Я соскочила с алтаря, успев заметить изумление, мелькнувшее в глазах Хальвы, и бросилась к двери, иступленно дергая за ручку. Ожидаемо дверь оказалась заперта. Попробовала пройти сквозь нее в виде тени, но меня отбросило в сторону. На ней явно стояла какая-то защита. «Здесь есть другой выход?» Альба не могла видеть меня, но прекрасно слышала. И сейчас она медленно покачала головой, глядя чуть выше или мее моей головы. «Нет, он всегда приходит через эту дверь, а когда уходит, запирает каким-то заклинанием снаружи». «Плохо дело!» Я смогла освободиться из кандалов и укрыться тенями, но не смогла выбраться из ловушки. И теперь мне оставалось лишь смиренно ждать, когда появится Лендвор и найдет меня. Потому что я точно была уверена, ему с его опытом и знанием не составит особого труда сделать это. Я закружилась по подземелью в поисках хоть какого-нибудь оружия. Мой план был таков. Спрятаться за дверью и, когда Лендвор войдет, использовать эффект неожиданности, ударить его и сбежать. Думать о том, что он меня просто догонит, или я просто-напросто заблужусь в подземных ходах, я себе запретила. Увы, кажется, бывший ректор предусмотрел все. Здесь не было ничего, что можно было использовать для нападения. Ни обломков камней, ни стульев, ни ритуального ножа. Кажется, свои ритуалы он проводил исключительно с помощью магии. А из были только кандалы и клетка, стоявшая в углу. Но и у девушек, как оказалось, не было ничего подходящего. Линдвор приносил им еду и потом уносил ее. Так что о вилке в качестве оружия тоже пришлось забыть. Все, что мне оставалось, это встать за дверью и ждать неизбежного. «Рона», — донесся до меня слабый голос Альвы из клетки. Кажется, она истратила последние силы, общаясь со мной, и теперь прилегла на узкую койку. На двух других, отвернувшись, лежали пропавшие адептки. «Что?» — откликнулась я, устало прислонившись затылком к каменной стене. Я чувствовала, что скоро моя маскировка даст сбой из-за неопытности и нехватки сил. Но и развеивать ее боялась. Не была уверена, что смогу снова быстро уйти в тень, если линдвор внезапно войдет. Выбор без выбора. Кажется, так это называется. Прости меня за то, что я так себя вела. Если ты выберешься отсюда, передай моим родителям, что я их очень люблю. Любила поправила тебя альба, а у меня ком в горле встал, когда я услышала это и сестре у меня есть младшая сестра ей восемь скажи ей что она самое дорогое что у меня было перестань прошептала я борясь с подступающими слезами. мы выберемся отсюда все вместе, вот увидишь нас обязательно спасут вот только я и сама в это не верила, если нас и могло что-то спасти. Тут то только чудо. Я поняла, что Лендвор стоит за дверью, когда по ней прошла мерцающая серая рябь. Видимо, он только что снял свое заклинание. Высокая фигура в черной мантии шагнула внутрь и впилась злым, немигающим взглядом в пустой алтарь. «Где она?» Раздался убийственно-ледяной голос, от которого по моему позвоночнику пополз липкий страх. «Куда она делась?» «Я не знаю». В глазах Альвы плескался страх, но она все же нашла в себе силы соврать ему. Бросив на нее раздраженный короткий взгляд, Лендвур оглянулся по сторонам, медленно прощупывая пространство. Так страшно, как сейчас мне не было еще никогда. Что может быть хуже, чем оказаться запертой в клетке с хищником? Тебе лучше выйти самой и не испытывать мое терпение, иначе я сделаю тебе больно. Очень больно. Глаза дракона полыхнули безумным огнем. «Тьма! Какой же он жуткий!» Я видела, как задрожала Альва, отползая в дальний угол своей клетки. Видимо, она не понаслышке знала, что такое «больно». А потом он просто запечатывал раной магией. До следующего раза. Все это пронеслось в сознание вихрем, норовя уронить меня в пучину отчаяния, потому что я понимала, что если не сдамся ему сама... Он рано или поздно найдет меня и сделает больно. Смогу ли я вообще это пережить?» «Считаю до десяти». Я видела, как Лендвор обходит подземелье, пристально вглядываясь в каждую тень в попытке отыскать меня. Короткие брошенные им слова доносились словно сквозь многочисленные слои ваты. Сердце стучало, как сумасшедшее. Дыхания не хватало. Потому что я вдруг отчетливо поняла. «Если я не сдамся сейчас, он сделает нечто ужасное, чтобы заставить меня». «Три... два... один...» Линдвор остановился у каменного алтаря и замолчал, будто все еще ждал, что я появлюсь. А что ж...» Его голос стал пугающе вкрадчивым. «Я мог бы подождать, пока твои силы иссякнут, но я не привык ждать». Его лицо исказило злоба. «Поэтому мы поступим иначе». С замирающим сердцем я следила за тем, как он направился к клетке и выволок оттуда слабо сопротивляющуюся Альву, швыряя ее на пол. Драконица упала, едва успев выставить руки перед собой и отцарапав ладони о камень. «Если ты сейчас же не выйдешь из тени, я убью ее у тебя на глазах. Все равно она больше мне не нужна». Выбирай, твоя жизнь в обмен на ее. Вот и все. Мое сердце гулко ударилось о ребра в последний раз и перестало биться в ожидании неизбежного. Я ведь с самого начала знала, что так будет, да? Что он будет шантажировать меня имя. грёбаная интуиция в такие моменты я ненавидела ее. Линдвор, видимо, устал ждать и широко развел руки в стороны. Губы его растянулись в зловещей улыбке. Послышался знакомый противный треск, и тогда я увидела их. Смертельно опасные черные молнии. Если одна из них попадет в альму, ее уже ничего не спасет. Целителей поблизости нет. У меня было всего пара секунд, чтобы принять самое трудное решение в своей жизни. Вся она сейчас промелькнула перед мысленным взором. Так, где юная аристократка Луриона Шадоу жила беззаботно, порхая как бабочка, и главной ее проблемой был внезапно объявившийся жених. Но разве это могло сравниться с жизнью юной девушки, которой этот монстр собирался отнять? Нет. Не трогай ее. Я выхожу. Рона, не нужно!» — крикнула Альва. — Заткнись! Щеку девушки обожгла пощечина, отчего голова ее сильно мотнулась назад. Сцепив зубы, я сделала шаг вперед, выходя из тени и позволяя себя увидеть. — Линдвор! Чудовищно ухмыльнулся, медленно скользя по мне взглядом. Правильное решение. А сейчас пошла на алтарь. Живо. Направляясь к алтарю, я видела, как он впихнул Альву обратно в клетку и запер ее. Добровольно лечь на него и позволить заковать себя в кандалы было особенно сложно. Вот только я не видела выхода никакого. Этот урод предусмотрел, кажется, все. Так, что тут у нас? Стоя рядом, этот сумасшедший водил надо мной руками, применяя какое-то заклинание. Я не знала, какое именно, просто ощущала ледяную волну, прошедшую по телу. «Лунная драконица и тенева. Хорошо. Очень хорошо», — бормотал Линдвор. Такое у меня еще не было. На этот раз все должно получиться». «Что вы собираетесь делать?» Я не хотела разговаривать с этим чудовищем, но понимала, что единственный шанс для меня — потянуть время. Для чего? Этого я и сама не знала. Просто чувствовала, что так надо. «Пожалуй, у нас есть несколько минут до того, как я начну ритуал». Надо мной склонилось лицо с безумными золотыми глазами, в которых плясали отцветы адского пламени. «Видишь ли?» Я много веков работаю над тем, чтобы магический дух дракона можно было переносить с одного носителя на другого. Например, того, в ком он не пробудился вовсе или оказался слишком слаб. Я молчала, понимая, что сейчас услышу то, что этот сумасшедший долго копил в себе, упиваясь собственной значимостью. А сейчас перед ним был благодарный слушатель, возможно, единственный, который у него был. Не всем везет получить сильного духа. Бывший ректор бросил на меня нечитаемый взгляд. Но есть те, кто очень хотят им обладать. Богатые аристократы, например. И с каждым годом их будет только больше. Борьба за сильную магию обостряется. Все хотят иметь одаренного наследника. И вы? Всего лишь предугадал будущее и решил его немного изменить. Иногда дух достается никчемным бескребетным драконам, которые его не заслуживают. «Таким как Арона, например?» С горечью произнесла я, понимая, что передо мной не просто сумасшедший, а свихнувшийся на сверхидеи и возомнивший себя богом. А что?» Мои слова, кажется, удивили Линдвора. «Не знаю, откуда ты о ней узнала. Впрочем, это неважно». «Да, она была первой. Глупая, дряная девчонка, что предпочла мне своего дроу. Но я ее наказал, проведя свой первый эксперимент. Дурочка думала, что я помогаю ей усилить магию». Я медленно закрыла и открыла глаза. Все было вовсе не так, как я думала. харл Гримвуд не отнимал у нее магию. Он любил Аарону, обеспокоился за нее. Видимо, подозревал, что она в опасности, поэтому и пытался запретить общаться с Лендвором, тем самым драконом-пятикурсником, который помогал ей с учебой. Отнять дух оказалось несложно. На лице Лендвора расплылась жуткая садистская улыбка. А вот даровать ему другому... Но я понял, где ошибался. Нужно было забирать его иным способом. Добровольно. И ты... Он погладил меня по голове, и я дернулась от отвращения. «Сама дашь мне свой дух?» «Никогда!» Бывший ректор рассмеялся безжалостным ледяным смехом. «Ритуал подготовлен. Тебе всего лишь нужно лежать спокойно и не сопротивляться. А будешь упрямиться?» Он угрожающий навис надо мной. «Я буду убивать их медленно!» Мучительно, медленно, прямо на твоих глазах. Я судорожно сглотнула. Кажется, вот теперь точно конец. Драконы-основатели, если вы слышите меня, помогите. Я обещаю, что выполню любую вашу волю. Выйду замуж за инферно. Да хоть сегодня же. Все, что угодно, только спасите нас от этого психа. На миг мне показалось, что в моей голове раздался какой-то тихий, неразборчивый голос. Но стоило мне моргнуть, он исчез. Линдвор тем временем вновь направился к клетке и выволок из нее одну из девушек. Кажется, это была Лина Табрис. Рон описывал ее как девушку невысокого роста с каштановыми волосами. Сейчас драконица была похожа на подростка. Худенькая, испуганная, с глазами на пол лица, в которых застыла лютая тоска. Я смотрела на нее и чувствовала, что из моих глаз вновь потекли слезы. Сколько же ей пришлось пережить? «Это чтобы ты не вздумала выкинуть какой-нибудь фокус». Бывший ректор равнодушно толкнул ее к алтарю. «Так, чтобы я могла ее видеть». Широко раскинув руки в сторону, он начал нараспев читать какое-то заклинание. Язык был мне незнаком. Я могла лишь догадываться, что что-то древнее и запрещенное, возможно, даже не из нашего мира. Воздух в подземелье постепенно менялся, становясь все более плотным и вязким. лины стали совсем огромными. Теперь в них плескался первобытный животный ужас. Давящая сила опустилась мне на плечи, вдавливая в алтарь еще сильнее. А потом я увидела ее. Прямо передо мной формировалась, раскручиваясь все быстрее, жуткая воронка. И одного взгляда на нее было достаточно, чтобы меня начало потряхивать, а по спине тонкой ледяной змейкой попол страх. Нижний конец воронки напоминал острое жало, и с каждым новым витком оно подбиралось ко мне все ближе и ближе. Оно проткнет меня? Высосет магический дух дракона? Я попыталась сжаться на алтаре, едва не скуля от страха. Не получилось этого сделать лишь потому, что мои руки и ноги сковывали кандалы, не дающие шевельнуться. Я была жертвой, которой суждено было видеть своего убийцу. И Лендвор требовал безоговорочного подчинения. Смирение. Внутри все заледенело, предчувствуя скорый конец, потому что я понимала, даже если я каким-то чудом выберусь отсюда, без магического духа стану просто растением, овощем. — Не сопротивляйся. Отдай свой дух добровольно. Раздался громогласный голос Лендвора. Сам он стоял в нескольких метрах от меня, глаза вместо золотистых светились фиолетовым потусторонним светом. Теперь я узнала их. о блюдах, который хотел убить нас в подземелье и ранил Рекса. Который обманом заманил в свои сети наивную Аарону, похитил Веном и Табрис, Альву и утащил их сюда, в свое тайное логово. А сколько их еще было за эти века? Тех, о которых я не знаю. Мне вдруг вспомнились слова Минди о том, что в этих подземельях иногда пропадали адепты, а потом их находили мертвыми. И никто не подозревал, что они оказались здесь не по своей воле. Тьма. Бросив последний отчаянный взгляд на Лину Табрис, сидящую на полу, я поняла, что ни за что не продам свою жизнь дешево. Подчинение и смирение — это не для меня. Внезапно я поняла, что мне нужно делать. Снова интуиция? Возможно. И в тот момент, когда жало магической воронки почти коснулось моего солнечного сплетения, Я мгновенно ушла в тень, оттаскивая за собой девушку, сидящую у алтаря. Магия ударилась об алтарь с жутким чавкущим звуком, от которого меня передернуло и тут же растворилась. На линдвора было страшно смотреть. Лицо его исказилось от гнева и потемнело. Глазами тали разъяренные молнии. «Выходи, дрянь, или я просто убью тебя!» Утробно взревев, он стал наугад швырять во все стороны черные молнии. Краем глаза я увидела, как Кальва залезла под свою койку и закрыла уши руками. Вторая девушка так и осталась лежать неподвижно. Но думать о том, почему, мне было некогда. Имелись проблемы и понасущнее. Лина буквально висела у меня на руках, и хотя она была маленькой и худенькой, все равно замедляла мои движения. А мне приходилось быстро перемещаться, чтобы не угодить под смертельные молнии. «Спасибо профессору Саркану!» Он успел научить нас, как уходить от направленного на себя оружия. Но даже я понимала, что долго эта игра продолжаться не может. Рано или поздно я просто устану, в отличие от Линдвора, чей резерв практически безграничен. Бах! Тяжелая железная дверь подземелья слетела с петель, выбитая неимоверной мощью извне. На миг пространство заволокло каменной пылью, и в дверном проеме показалась мощная, высокая фигура Дериона Инферна заслонившего его практически полностью. Полыхающие золотистые глаза с узким черным зрачком мгновенно оценили обстановку и остановились на лендворе. И то, что я увидела в них, заставило меня обессиленно сесть на пол, придерживая девушку, кажется, потерявшую сознание. Смерть. Именно она читалась в них при взгляде на бывшего ректора. — Ну, здравствуй, лендвор! — прозвучал рычащий голос дракона. «Где она?»